Глава пятая. Яростная ночь. Арка и Шамбала подняли руки, чтобы принять аплодисменты, и вернулись в комнату ожидания. «Это было довольно весело. Следующий матч будет далеко не веселым», — ответил Шамбала с немного жёстким выражением лица. «Да, они выиграли турнир, как и планировали, но в следующем матче им обоим придётся сразиться. Для того, чтобы собрать три ключа, оба из них должны лишиться своих». До сих пор действовало соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве на турнире. Тем не менее, вскоре выражение на лице Шамбала мгновенно расслабилось, и он засмеялся. «Ну давай сейчас просто насладимся. Нам удалось одолеть бета в тёмном Сильрионе, чего не смогли сделать очень многие люди. Мы заслужили право радоваться». А в это время в их комнату ожиданий вошёл NPC-администратор. «Синий меч и тёмный волк, не могли бы вы прямо сейчас явиться в комнату для vip vip «Да, один почётный гость желает с вами познакомиться». Арка и Шамбала кивнули и последовали за НПС в комнату для особо важных персон. Это было место с отличным видом на арену, и когда они вошли, то сразу встретились с толстым НПС, который широко раскинул руки и поприветствовал их. С его тела свисало огромное количество украшений, они покачивались в разные стороны и небрежно гремели. «О, подходите, подходите, великие бойцы, которые оживили весь тёмный Сильрион! Я, Вольтайр, Человек, отвечающий за это место. Вижу, вижу, от вас на самом деле веет мужеством. Что я могу сделать для вас?» Спросил Шамбул резким голосом. В этот момент он весьма отличался от своего обычного поведения с NPC. Вольтер даже вздрогнул, но быстро улыбнулся и кивнул. ха, -ха бойцу отлично подходит такое высокомерное отношение. Это нормально, да, я понимаю. Поскольку вы продемонстрировали навыки в предыдущем матче, Они полностью подтверждают это высокомерие». Арк предпочёл промолчать, но уже рассматривал всё через золотые очки. «Я был очень впечатлён, наблюдая за этим матчем. Обычные иностранцы сумели одолеть бета-тестеров. Было довольно скучно наблюдать за жалостными войнами, которые никак не могли показать достойный поединок против тех ребят. Но совершенно другие вы отказались от всяких банальных вещей и показали просто блестящий матч. Это впервые, когда я такое увидел». «Благодаря этому репутация тёмного Сильриона увеличится ещё больше!» Вальтыр обливал их всякими похвалами, пока слюна во рту не закончилась. «Разве вы не позвали на сюда ради чего-то конкретного?» Шамбала проявил немного раздражённости, после чего Вальтыр спросил немного застенчивым голосом с проницательным взглядом. «Вы когда-нибудь думали о том, чтобы стать исключительными гладиаторами?» И «Исключительный гладиатор?» Да, существует много специальных гладиаторов, работающих на «Тёмный Сильрион» по контракту, и они иногда проводят специальные матчи. Естественно, призовый фонд и дополнительные призы для таких гладиаторов за эксклюзивные матчи вообще не могут сравниться с обычными турнирными призами. Существует также отдельная ежемесячная плата. Тот, кто знает о «Тёмном Сильрионе», часто стремится ради этой работы. Как вам? Как только он закончил говорить, сразу прозвучал звон, и появилось два информационных окна вы получили предложение стать исключительным гладиатором от Вольтеира, модератора «Тёмного Сильвиона». В дополнение к основной профессии, игроку также предоставляется возможность выбрать субпрофессию. Вы можете получить её от старшего NPC, как только выполните определённые условия. Они не связаны с основной профессией, при выборе субпрофессии возможно выучить уникальные навыки. Тем не менее, если вы решите когда-нибудь избавиться от выбранной субпрофессии и выберете другую, тогда эти уникальные навыки исчезнут стать исключительным гладиатором в тёмном Сильрионе. Гладиаторы могут быть наняты исключительно модератором тёмного Сильриона, только те бойцы, которые имеют великолепные навыки и продемонстрировали толпе свою красоту, чем их очаровали, получают право выбрать эту профессию. Если вы становитесь гладиатором, то можете получить множество бонусов, предоставляются специальные тренировочные площадки, скидки в магазинах и так далее Им также сообщается о будущих расписаниях всех турниров и призах, где вы автоматически будете среди фаворитов, сразу попадая в одну шестнадцатую до финала. Также существует заработная плата в 30 золотых в месяц. Для специальных матчей существуют дополнительные бонусы, тем не менее есть обязательное условие чтобы появляться на турнирах хотя бы раз в месяц. Желаете принять предложение и получить субпрофессию «Исключительный гладиатор»? Я отказываюсь». Шамбала вообще не раздумывал с ответом. Вольтей разочарованно вздохнул и посмотрел на Арка, Он мог улучшить свои навыки, получить новые и даже зарабатывать золото в тёмном Сильрионе. Условия, которые предложил Вольтеер, также были хорошими. Помимо заработной платы, другие преимущества тоже были довольно приличными. Тем не менее, одна часть была немного тревожной. Условие, что необходимо выступать по крайней мере один раз в месяц. Разве это автоматически не означает, что от Селебрида не удастся далеко уйти? Новый свет был огромен, в нём существовало множество вещей, которые можно было сделать... Арк был ещё слишком молод и неопытен, чтобы позволить себе сидеть на одном месте. «Я также не собираюсь становиться исключительным гладиатором». В конце концов, Арк тоже отказался, но вежливо. Вольтер опустил плечи и вздохнул. «Дорогие мои, с вашими способностями темный Сильреон стопроцентно процветал бы. Однако не вправе вас заставлять. Хорошо, вместо этого я просто желаю насладиться как-нибудь вашим очередным поединком на моей арене». Пожалуйста, примите участие в турнире ещё раз, как представится возможность. Можете ли вы пообещать мне хотя бы это?» «Спасибо. Несмотря на то, что я отказался от этого щедрого предложения, поскольку имею целый ряд личных обстоятельств, я всё же не забуду тот факт, что популярный благородный Вольтеер не им так глубоко обо мне думает». Арк улыбнулся без улыбкой и мягко ответил. Вольтеер немного потер своё кольцо и засмеялся. Из-за безразличного отношения Шамбала доброта Арк оказалась озарила того солнечными лучами. «О, ваш скромный характер невероятно замечательный. Я бы хотел увидеть тысячи бойцов, таких как вы. А, я вдруг вспомнил. Несмотря на обещанную мною изначальную компенсацию победителю, благодаря вам двоим тёмный Сильрион за последние дни необычайно процветал. Во имя моей признательности, хотя это не так уж и много, но все же примите небольшие сувениры в подарок, которые я подготовил». Когда Вольтер протянул руку, управляющий делами мгновенно протянул коробку, в которой находился толстый кожаный браслет. Честь гладиатора. Уникальный, закрытый. Тип доспехов – кожаный браслет. Защита 15, прочность 60, 60 вес 10, ограничение на использование, 100 уровень и выше. Это настоящий символ чести, полочный гладиатором, который выполнил определённые условия в Тёмном Сильрионе. Это специальный подарок для бойцов, которые смогли завладеть вниманием толпы в 10 тысяч зрителей на аренах Тёмного Сильриона Несмотря на то, что браслеты гладиаторов сами по себе великолепны, они также имеют гораздо большее значение для чести. Те, кто уважает честь воинов, непременно проявят должное уважение к обладателю этого браслета. На внутренней стороне чести гладиатора также будет высечено имя арк Это означает, что передать предмет кому-либо просто невозможно. Эффекты. Сила, ловкость, выносливость плюс 10. Слава плюс 500. Рост базовых навыков владения мечом плюс 5%. Уникальный браслет! В последнее время что, схватил удачу за хвост? Это была неожиданно большая награда. Тот факт, что Арк пережил такое множество неприятностей в тёмном Силарионе, и всё из-за одного предмета ради задания заставило его чувствовать недовольство. Однако он никогда себе не представлял, что получит предмет лишь благодаря активизации множества зрителей, а не из-за победы в турнире. Кроме того, это был уникальный предмет. Характеристики уникального браслета были великолепны. Он был редким, имел защиту в 15 единиц, а также увеличивал силу ловкости и выносливость на 10 пунктов. Однако главное, что привлекло внимание, был пятипроцентный бонус ко всем базовым навыкам, касающихся владения мечом. Благодаря увеличению в 5%, он мог ещё быстрее прокачивать свою технику рукопашного боя и владения мечом. Единственным недостатком было то, что предмет был заблокирован, так что не было возможности его продать. Однако раз эта вещь была способна благоприятно повлиять на рост его навыков, Тогда Арк всё равно не хотел его продавать. Теперь, имея браслет на одной руке, полученный с леса душ, на другой руке будет ещё один, тем не менее продавать свой амолёт живучести он тоже не хотел, несмотря на то, что он не мог сравниться с браслетом чести гладиатора, но всё равно оставался полезным предметом. Арк глянул на свою руку с новым предметом. в последнее время мне удалось получить два браслета и даже наплечники. Тем не менее он чувствовал, что по-прежнему много чего не имел. Одев новую вещицу, теперь на его обоих запястьях были браслеты, тем не менее один из браслетов был для Шамбалы. Чёрт. Если бы это был не заблокированный предмет, я бы точно попытался как-нибудь заполучить его. Перед жаждой предметов дружба для Арка вообще не играла роли. Начиная с сегодняшнего дня, на ваше почтовое адреса будет присылаться наш еженедельный журнал, издаваемый Тёмным Сильрионом. Но предложение стать исключительным гладиатором по-прежнему в силе Так что если вы когда-нибудь передумаете, просто найдите меня. Для вас мои двери всегда будут широко открыты. NPC предлагал довольно много. Было ли это нормально — получить уникальный предмет или бесплатный еженедельный журнал? Кроме того, постоянно оставалась возможность вернуться и принять должность исключительного гладиатора. Арк показал всем своим видом «Ха-ха-ха, моя жизнь собирается стать лучше!» Тогда как Шамбала стрельнул взглядом «Сдохнуть хочешь?» «Хорошо, так берите это и идите!» «Вы можете получить все обещанные призы за победу в офисе управляющего!» Вальтер улыбнулся и пожил руку только арку. Для кого-то с большим опытом он имел довольно узкий круг единомышленников. Во всяком случае, они наконец отправились в офис управляющего, чтобы получить своё. «Вы стали победителем 186-го парного турнира!» «Текущий рекорд — 12 побед!» «Бонус за победу на турнире — слава плюс 300, опыт плюс 20 тысяч» вы получили денежный приз в размере 200 золотых за 186-й парный турнир. Дополнительный приз 186 парного турнира «Тайная карта Магара».